сильных нагрузок. За этим барабанным боем слышались звуки работы его доспехов, урчащих на малой мощности. Когда он попытался начать говорить, его голос был тягучим, хриплым от усталости. «Они прорвали основную линию», — сказал он мерцающим над головой осветительным шарам. «Вам нельзя здесь оставаться». Он не хотел этого говорить. Он не знал, почему он это сказал и что это значит. Голос, который он не узнал, произнес незнакомое имя. Он не мог увидеть говорившего. Он все еще не мог даже повернуть голову. Он попытался сказать, что не понимает, что происходит, но слова опять выходили неправильными. Противник уже вблизи наших передовых позиций. Артиллерия. Если наши настенные орудия стреляют, то и их тоже. Дальнобойное оружие есть у обеих сторон почему вы здесь? Вы не ополченец. Вновь послышался другой голос, такой же спокойный, как и раньше. На этот раз он произнес не только имя. Интересно, сказал он, из-за трещащего динамика голос был металлическим и слабым. Но это был человеческий голос. Остатки воспоминаний. Возможно, это самые последние слова, предшествовавшие потере сознания. «Они прорвали основную линию обороны», – повторил он. Произносить эти слова было отвратительно. Как будто кто-то засунул пальцы в его горло, заставляя мышцы издавать неправильные звуки. Ему хотелось закричать, освободить горло от перекрывших его странных слов, но он боялся, что его крик прозвучит спокойно, как они прорвали основную линию обороны. «Вам нельзя здесь оставаться». «Слушай меня», – продолжал другой голос ты же слышишь меня?» «Да», — попытался сказать он. «Да, я слышу тебя». «Они прорвали основную линию обороны», — сказал он вместо этого. «Действительно?» — ответил голос. «Как бы ни были увлекательны ваши предстазистные бормотания, сейчас не время для таких рассуждений. Я должен извлечь тебя из прокаженного чрева твоего перерождения. А теперь сожми кулак». Ты можешь это сделать? Он сжал кулак. По крайней мере, он думал, что сжимает. Хорошо, сказал голос. Хорошо. Теперь снова открой глаза. Он не заметил, что закрыл их. Он открыл их, глаза были липкими, а зрение нечетким. Он попытался сказать об этом, но снова не смог. Они прорвали. Священный Марс, заткнись, вздохнул голос. Затем он пробормотал. Возможно, они были правы насчет повреждения мозга. Другие голоса присоединились к ним, бормоча с похожей тревогой. «Мы должны его осмотреть», – сказал один из них. «Все непременно», – ответил первый. «Выполняйте свои функции». «Повелитель?» Этот новый голос был гораздо мягче. «Повелитель – это Шафия». «Я с вами». «Мы все с вами». «Можете ли вы открыть глаза, господин?» Он снова открыл их. Над ним склонилась расплывчатая фигура, ее черты были неразличимы. Послышался звук спрея, по его лицу пробежал холодок влаги, а вокруг глаз провели тканью. Это немного помогло. Фигура исчезла, и он вновь видел потолок над собой. Это зрелище не принесло просветления, потому что увиденное было бессмысленно. «Как?» – спросил он. «Как может гнить металл?» Ни один из голосов не стал отвечать на этот вопрос. Он слышал, как в полутьме вокруг него двигались несколько фигур, слышал их шаркающие шаги и завывающую пневматику бионических протезов. Он слышал дыхание незнакомцев, медленное, спокойное, но какое-то затрудненное. Эти звуки были ему знакомы. Так двигались и дышали сервиторы. «Хозяин!» «Вы можете сесть!» Он поднялся, суставы доспехов затрещали, и тут тошнотворной вспышкой в затылке пришла боль. С этим он мог справиться. Головокружение и тошнота были менее приятны. Тошнота была редкостью для его вида. а Астартес были спроектированы быть выше таких недостатков смертных. Он двигался медленно, опираясь на конечности, гудящие от плавно работающей изысканной бионики. Когда недомогание прошло, он посмотрел на свои руки и увидел ладони и пальцы из полированного металла, почувствовал, как они гудят от мягкой радости аугметического совершенства. Обе его руки были бионическими, как и одна из ног. То были не грубые и функциональные легионные протезы, а прекрасная, искусно сделанная бионика по форме и нервной чувствительности, повторяющая конечности человека. Они не казались фальшивыми. Они ощущались как его руки, его кисти, его ноги. Они были естественными. Знаешь, я могу обтянуть их кожей, сказал первый голос где-то вдалеке. Покрыть бионику клонированной плотью было бы достижением искусства. В некотором смысле это довольно заманчиво. Но сейчас не время для таких вещей. Зифон опустил свои серебряные руки. В его грудь и бедра, через раструбы в броне, были введены химические капельницы, внутривенно наполняющие его организм жидкостями из стального резервуара, пристегнутого сбоку к хирургическому столу. Теперь, сидя, он чувствовал, что к нему возвращаются силы, а вместе с ними и ясность мысли. Но это было медленный процесс, неохотное возвращение. Комната вокруг него была каким-то образом заражена, Она разрушалась не ржавчиной и естественным разложением, а изуродована гнойниками. Под металлом проступали отвратительно вздувшиеся вены. Многие из них сочились черной жижей, которая не была похожа на масло и пахла больной кровью. Он находился в медицинской камере. Та была далеко не пуста, в ней находились почти что одни мертвецы. Мужчины и женщины в потрепанной войной форме безмолвно лежали на койках и операционных столах. Судя по тому, как они вздулись, большинство из них были мертвы уже несколько дней, но пыль тонкой пеленой покрывала их всех так, словно те пролежали здесь несколько месяцев. Потолок и железные опорные балки были изъедены коррозией. Они выглядели разлагающимися, их разрушение было невозможно биологическим. Вдоль стен стояли стазисные капсулы, некоторые из них были открыты и пусты, в других дремали воины Астартес чья жизнедеятельность была приостановлена. Несколько капсул, еще сохранивших энергию, излучали слабый голубой свет на смешанную с кровью суспензию внутри. Он почувствовал запах этого места. Запах нескольких сотен людей, оставленных умирать и медленно разлагаться, пока органические процессы разрушали их. Это заставило боль снова вспыхнуть в его затылке. «Что здесь произошло?» – спросил он. «Не произошло, а еще происходит», – огрызнулся первый голос. Ему что, сложно было ответить. «Можешь вознести благодарственные молитвы амнисии за то, что я нашел тебя, пока не стало слишком поздно». Он огляделся вокруг, пока его зрение продолжало проясняться. Несколько спасителей окружили его хирургический стол, некоторые из них были людьми, некоторые – сервиторами последние стояли с отвисшими челюстями и тусклыми глазами. Потрепанная группа в грязных комбинезонах, их головы покрывали шрамы и татуировки с тюремными кодами. На каждом были заметны следы бионического наказания. Руки заменены металлическими когтями или громоздкими тяжелыми болтерами, мускульные кабели пропущены сквозь позвоночники, вместо глаз они смотрели поцарапанными красными линзами. У одной из них по подбородку стекала слюна, и она бормотала снова и снова бормотала по слогам одну и ту же бессмыслицу. Остальные стояли тихо, но не беззвучно. Воздух силой втягивался и вырывался из их тел благодаря грубым и простым кибернетическим имплантам. Людей он узнал сразу. Шафия, преданная Шафия, в своем платке красного цвета легиона. Эристес в монашеской робе, окрашенной в тот же знакомый багровый цвет. И Шинкай, выглядевший таким же изможденным, как и его родители, его темные глаза прищурены и прикрыты надетым капюшоном. «Мы очень рады видеть вас, господин», — сказал Эристос. «Они отнюдь не выглядели обрадованными», — заметил Зефон. «Они выглядели испуганными». «Рад видеть вас троих». Еще недавно это было бы ложью, сказанной из вежливости, или, что более вероятно, не сказанной вовсе». Когда его сослали на Терру в составе крестового воинства, присутствие его оружейных трейлов лишь напоминало ему, что он больше никогда не сможет сражаться. Он был капитаном-калекой, ангелом-инвалидом. Что толку от его арсенальных слуг? Аугметические дары Лэнда изменили ситуацию. Сначала особые операции, позволившие ему сражаться в паутине, затем более интенсивная аугментация, вернувшая ему превосходство зифон оглядел своих слуг и сопровождающих их сервиторов. Двое сервиторов стояли по обе стороны от него. Один управлял химическими батареями, подключенными к разъемам его доспехов, другой смотрел мертвыми глазами на ручной ауспекс-сканер, неуклюже зажатой руке в перчатке. Не обращая внимания на сервиторов, он посмотрел на используемый бак с химикатами и на рунические метки на его металлическом боку. Все это, происходящий сейчас химический ритуал, связал осколки его потрепанной памяти. Он видел это раньше. Он знал, что это значит. «Зачем они это делают?» – спросил он. После этого вопроса наступила пауза. Его трейлы не ответили, но первый голос прозвучал обеспокоенно. «Они восстанавливают тебя после стазиса космодесантников». «Вливают в тебя химикаты, необходимые для очистки от токсинов, образовавшихся в результате приостановки жизнедеятельности. Это должно быть очевидно даже при твоей дезориентации». «Вы меня неправильно поняли», — сказал Зифон. «Я знаю, что это за процесс. Но почему это делают они? Почему сервиторы? Почему не легионные апотекарии?» «Потому что много апотекариев твоего легиона погибло». Вообще много кто погиб. Что-то в тоне голоса пронеслось в его сознании, вызывая по пути новые воспоминания. Он представил лицо, лицо старика с гримасой презрения и отвращения. Да, последний туман рассеивался. Ему пришло на ум имя. Где ты, Аркхан? Не вижу тебя. Сверху послышалось жужжание дешевой, скрипящей антигравитационной системы. Дрожа, сервочереп неуклюже опустился вниз. Он представлял собой полированную кость со вживленным скоплением игл-сенсоров в глазницах, его челюсть была заменена помятым вокс-динамиком. «Основы памяти, похоже, не повреждены», – треща отметил череп. На кончиках его сенсорных игл замигали красные огоньки. «Ты, по крайней мере, узнаешь меня и, предположительно, этих трех рабов». «Они не рабы», сразу же ответил Зифон. «Да, это так, и мы не собираемся спорить об этом. Ты помнишь свое имя?» Воин почувствовал легкий дискомфорт. Ему действительно пришлось на мгновение задуматься. Он не замечал тревожных взглядов, которыми обменялись его треллы. Зифон, сказал он, «доминион кровавых ангелов, экзарх высокого воинства». «Мои братья знают меня как вестника скорби». Голос «Архан Ленд издал противный смешок. Драматизм космодесантников. Всем вам мало поджечь галактику, вы еще и считаете себя героями, достойными таких титулов, которые всем остальным кажутся смешными. Проснувшийся воин не был уязвлен подобным отношением старика. Почему-то это неуважение показалось ему знакомым и ничего не значащим. «Хозяин?» Это была Шафия, самая главная из его слуг. «Вы можете встать?» Зефон вздохнул, еще раз оглядел отравленный зал. «Пока нет. Однако мои чувства вновь при мне. Честно говоря, то, что я вижу, удивляет меня. Что это за ужасное место?» «Позволь мне», сказал Архан Лен своим трескучим тоном. Сервочереп несколько раз щелкнул, и из его левого глаза хлынул поток голубого света. Потрепанный гололит показал худого старика в рваных одеждах, зависшего в нескольких дюймах над окровавленной плиткой пола. Даже в виде низкокачественной голограммы Лент выглядел не просто изможденным, а еще хуже. Его лицо исхудало, кожа покрыта грязью. Одна из его неуклюжих рук дрожала. Вы хорошо выглядите, мой друг, мягко солгал Зефон. О, заткнись! усмехнулся Лэнд. Что касается твоего местонахождения, то ты в одном из медика-склепов бастиона Разове, в катакомбах под ним. Здесь тебя хранили, тебя вместе с неизвестно сколькими другими мертвыми, ранеными и застывшими в стазисе. Мне сказали, что либо ты мертв, либо твой мозг необратимо поврежден, что одно и то же в случае с вами, транслюдьми. Отчеты были противоречивы, и я решил проверить самостоятельно. Ты должен был храниться в Бхабе. Я потратил целую вечность, чтобы найти тебя. Зифону не понравилось слово «храниться», но сейчас было не до диспутов. Он поднял руку, пытаясь прервать Лэнда и попросить его говорить медленнее, но марсианина было не остановить. Череп продолжал передавать голос Ленда на полсекунды отставая от движения голограммы подземные уровни уже покинуты, а поверхностные готовятся к эвакуации. Я собрал твоих слуг вместе и отправил команду вниз, чтобы найти тебя. Я бы сказал, вопреки здравому смыслу. Все, что говорил Ленд, не имело смысла. Чтобы защитники эвакуировали бастион Розави, враг должен был Аркхан, обратился он к мерцающей голограмме, последняя стена и вправду пала. Улыбка марсианина была не слишком приятной. Она пробита во многих местах. Орда Магистра Войны продвигается через районы внутреннего дворца. В наступившей тишине слышалось гудение доспехов Зифона. «Господин», – мягко сказал Эристос. Зифон видел, что он пытается не выказывать нетерпения. «Вы уже можете стоять?» Ему с трудом удалось встать на ноги. Сервоприводы в бедрах и коленях двигались плавно, но силы не спешили возвращаться. Увидев, что его оружие висит на обвязки за спиной шинкая, он почувствовал почти глубокое облегчение. Когда он поднялся, его пронзило чувство, похожее на голод, пробуждаясь вместе с восстановлением сознания и движения. Его язык огрубел. Это чувство было в его пересохших венах, как будто все механизмы его тела требовали смазки. То была жажда за пределами обезвоживания. «Я бескровен» подумал он. Я иссушен. Пустая оболочка. Разве они этого не видят? Но они не видели. Видимо, это нельзя было увидеть. Все три его трейла приблизились к нему, осматривая его бионику, разглядывая повреждения доспехов, заделывая трещины мазками цемента для доспехов. Зифон никогда не чувствовал жажду крови вне поля боя. Там она давила на него, была внутренним врагом, которому нужно было противостоять силой воли. Здесь же, в темноте, она кипела в горле и грозила задушить его. Биение сердец его трейлов было странно приятным, образуя гипнотический ритм жидкости. «Повелитель», – произнес кто-то. «Интересно», – сказал кто-то другой. «Интересно». Зефон дышал сквозь разделенные зубы, фокусируясь заново. «Расскажи мне все, что произошло», – обратился он к Аркхану Ленду. Голопризрак покачал головой. «Я не собираюсь оглашать список того, что мы потеряли после твоего ранения. Война закончится раньше, чем я дойду до половины». «Тогда кратко. Мне нужна информация, Аркхан». Наступила пауза. На мгновение Зефон был уверен, что мелочность Ленда возьмет верх. К счастью, он ошибся ты был ранен в Гаргоновом рубеже. Твоя приан-мембрана ввела тебя в стазис космодесантников, травматически среагировав на отказ органов, нарушение целостности черепа, потерю крови Зефона шатала, но чувствовал себя хорошо, по крайней мере, относительно восстановления от ран нанесенных, яркий ослепивший его огонь дар, обжигающий одним своим звуком нереальный грохот падающих камней, ран нанесенных взрывом. «Я помню», — сказал он. Я помню Гаргонов-рубеж. Ну, после этого все пошло крайне неудачно. Они заполонили внутренний дворец. Почти все пало, кроме Палатинского кольца. Бастион Кедони, Меру, Шиол – все они пали. Последнее, что мы слышали о бастионах Пифи и Авалон, то, что они почти разрушены. Гхаб и остальные все еще держатся, но все они осаждены Ордой, их защитники окружены. Четвертый примарх окружен в бастионе Бхаб, он в ловушке. Четвертый примарх. Зифон почувствовал небольшой и слабый прилив раздражения, не пересиливший голод в пересохших венах. «Скажи его имя», — произнес кровавый ангел. «Скажи Роглдорн». «Как я уже сказал», — продолжил Лэнд, не сбившись ни на секунду. Четвертый примарх. И пока мы говорим, бастионы, еще не лежащие в руинах, захватываются или покидаются. Все во внутреннем дворце разлагается. Или заражено. Или гниет. Или мутирует. Или больно раком. Мы отступаем так быстро, как только можем, опережая эту гадость. Ты не знаешь, каково там Зифон. «Хозяин», – перебил Эристес, даже не взглянув на голопризрак Ленда мы должны исследовать ваш двигательный диапазон». Зифон кивнул в знак согласия, его внимание оставалось приковано к Лэнду, пока он по очереди напрягал и расслаблял свои мышцы, как биологические, так и бионические. Он поворащал плечами и вытянул руки. В зловонной тьме затрещали суставы брони и захрустели сухожилия. Эристос, его оценщик физической формы, внимательно следил за ним, высматривая болезненность, скованность и другие недостатки. На серебристых кибернетических конечностях играл свет. Несмотря на повреждения, царапины и вмятины от камней, обрушившихся на них в горгоновом рубеже, они были сделаны очень изящно. Марсианин сам разработал их, чтобы заменить отказавшую бионику кровавого ангела. В нему возвращались воспоминания, и хорошие, и плохие. Они прорвали основную линию. «Почему вы здесь? Вы не ополченец. Когда начался обстрел, он столкнулся с гражданской. И он защитил ее. Обхватил ее, когда здание обрушилось на них, прикрыл ее тело своим, в горгоновом рубеже была гражданская», пробормотал он. «Артиллерия, я пытался спасти ее». «Действительно?» Лэнд был далеко не очарован, какая захватывающая история. Ее звали Церизгон. Одна из новых и спрашивающих претарианца. Вы не знаете, выжила ли она после взрыва? Не только не знаю, но и не стремлюсь узнать. Кстати, не за что. «Ты был бы мертв, если бы не обширные археологические нанотехнологии темного века и искусная бионика, которые я использовал для восстановления твоего мозгового ствола и центральной нервной системы месяца назад. Их способности к регенерации, конечно, невелики, и, хах, несколько нелегальны, но этого было достаточно, чтобы ты не умер от мучительного кровоизлияния в мозг». «Темный век?» Зефон колебался» и вы говорите об этом так буднично? Думаю, ты хотел сказать. Спасибо, Архан, твоя легендарная щедрость снова окупилась. Зифон вздохнул и пристально посмотрел на голопризрака. Я сказал именно то, что хотел сказать. Зифон, твоя мучительно душевная искренность как всегда скучна, и у меня нет ни времени, ни терпения разбираться с ней». «Полагаю, теперь, когда я спас тебе жизнь, мой долг перед тобой исчерпан». «Кроме того», — добавил он, фыркнув, — «в этом моем творении нет ни одного компонента, который был бы полностью безопасен и который бы я полностью понимал». «Это утешает», — ответил Зифон. «В какой-то степени». «Как я уже сказал, всегда пожалуйста». «Теперь будь добр, вставай и уходи оттуда». «Кажется, все в порядке», — сказал Эристес, продолжая ходить вокруг и наблюдать за процессом. Он смотрел, как сервиторы под управлением Ленда извлекают химические батареи из гнезд брони Зифона. Кровавый ангел провел пальцами по своим длинным волосам, собрав их в узел за головой, чтобы они не спадали ему на глаза. Он делал это осторожно, помня о пульсирующей в задней части черепа боли. Его руки остались целы и невредимы по крайней мере, это было уже кое-что. Теперь он мог вспомнить все. Каждый час войны, каждую минуту боев, отходов назад, снова боев и снова отступлений, и на мгновение ему показалось, что в неведении было блаженство. Недостойная мысль для воина, не говоря уже об ангеле Ваала, но все же она была. «Что с моим легионом? Где примарх?» «Мы не знаем, повелитель» ответила Шафи отрицательно. Об Ангеле Императора не было никаких достоверных известий. «Горстка твоих собратьев по Легиону еще жива», добавил Лэнд, «но что касается генетического мутанта, которого ты называешь отцом, боюсь, я понятия не имею». Семья Трейлов напряглась от такого неуважения, но Архан Ленд, конечно же, полностью проигнорировал это. «Двенадцатый примарх охотится на девятого». «Это все, что мы знаем, и знаем мы это только потому, что Земля дрожит, когда он выкрикивает имя Девятого в небеса. Твой возлюбленный отец, возможно, уже мертв, Зифон. и если у Девятого есть хоть капля разума, он прячется от Двенадцатого. Лучше пока выбросить это из головы». После этих слов, за которые некоторые члены Девятого Легиона могли убить Ленда, Зифон уставился в голографические глаза старика. «Вы выглядите усталым, Аркхан». «Ах!» – вздохнул марсианин. «Ты даже не представляешь, насколько!» Зефон поднялся и взял ауспик из рук слуги, активируя его и медленно проводя им по своему телу. Это была простая модель для использования в бою, но она выполняла свою функцию медика считывателя Когда он провел им над головой, прибор сразу же подал предупреждающий сигнал. Мигающие руны подробно описывали закрытый перелом черепа, возможное повреждение черепных нервов и рубцевание тканей мозга. Более точных данных не было, а успех был слишком примитивен для нужного уровня точности. Взглянув на Эристоса, Зефон понял, что его помощник Трайл уже провел такое же сканирование и получил те же результаты. Ему повезло, это было очевидно. Подобные травмы точно бы убили человека, но его генетически улучшенное тело погрузилось в целительный сон, даруемый его улучшениями при самых тяжелых ранениях. Его жизненные функции замедлились, а имплантированные органы получили время, необходимое для заживления, запечатывания и рубцевания самых серьезных повреждений. Более чем вероятно, что апотекарий или медика трудились над ним, пока его жизнедеятельность была замедлена. Еще стоило учесть имплантированные сокровища Ленда компенсирующие операции, проведенные после той катастрофической экскурсии в паутину. Зефон вздрогнул. Он окинул взглядом ряды стазис-капсул, увидев сотню только в этой камере. 32 из них были запечатаны и заняты. «Здесь есть и другие легионеры в стазисе. Я не могу их оставить. Их убьют во сне». Галопризрак посмотрел на него так, словно у него выросли рога, и он заговорил на неведомых языках. Люди умирают на войне, Зефон. Жаль, что Астартес нужно напоминать об этом. Я не могу бросить своих братьев. Не можешь? Тогда ты умрешь вместе с ними здесь, внизу. Большинство из них уже мертвы. Они хранятся здесь для сбора геносемени, Они потому, что смогут скакать после хирургического восстановления. «Я не слепой, Аркхан. Я в состоянии читать с дисплеев стазис гробов. Некоторые из них живы. После операции они выйдут из состояния приостановленной жизнедеятельности. Они будут жить. Ты понимаешь, что твой собственный легион бросил этих несчастных? Мои братья никогда бы так не поступили». Лентро смеялся над отрицанием. Война продолжается, Зифон. Каждый из твоих еще дышащих родичей борется за свою жизнь в пыли. Думаешь, у верных легионов есть свободные воины, которые будут вслепую тащить носилки и каталки через километры ничейной земли? Я послал за тобой в темноту слуг и сервиторов не потому, что они бы справились с этим лучше всех. Я сделал это, потому что послать было больше некого. Все остальные где-то там сражаются, умирают или уже мертвы. Зефон стоял у одной из капсул и смотрел на погруженную в сон фигуру. Он не узнавал лицо воина, хотя капсула была помечена енохианскими рунами его легиона, а тело было облачено в доспехи кровавых ангелов. Разложение разъедающее стены перекинулось на дремлющего Астартас, покрыв левую часть его тела чернотой, превращая его в сверхъестественную грязь. Зефон, хватит нет времени на твои сентиментальные причуды. Если ты можешь двигаться, тебе нужно убираться оттуда. Я потерял очень много сервиторов просто для того, чтобы добраться до тебя. Подземные уровни переполнены мутациями из другого измерения». Почувствовав, что пора, Шинкай благоговейно повернулся спиной к своему господину. В ремнях обвязки на его спине лежали орудия ремесла зефона. Его меч в ножнах, его болтер, его пистолеты, любой из предметов был бы непосильной ношей для человека, но обвязка, которую носил Шенкай, уменьшала вес до приемлемого уровня. Зифон не сразу потянулся за ними. "Шафия", спросил он мать Шенкая. "Она была его оруженосицей. Она носила грави-обвязку, и честь нести его оружие принадлежала ей". Шафия слабо улыбнулась. «Время пришло, Повелитель. Возможно, даже прошло». Теперь, после этих слов, Зефон не мог не заметить, что Эристес и Шафия постарели. Он почти не обращал внимания на своих слуг с тех пор, как они пришли с ним на Терру годы тому назад, и их возраст был виден в уголках их глаз, в поредевших волосах и еще в дюжине других признаков, которые космодесантники инстинктивно не замечали. «Их сыну Шинкаю было где-то 25. Возможно, даже 30. Под его красной одеждой виднелись мускулы от тяжелых тренировок. Очевидно, он был готов. Вероятно, Зефону следовало возвысить Шенкай еще пять лет назад. «Спасибо, Шенкай, сказал он своему новому носителю оружия. Он медленно вытащил свой клинок, оставив ножны прикрепленными к спине Трелла. Свободной рукой он потянулся к одному из своих пистолетов. Оружие было чистым, отремонтированным, в идеальном состоянии. Меньшего он и не ожидал. «Все это очень трогательно», — сказал Лэнд. «Но, пожалуйста, поторопитесь. Вы единственные живые существа там внизу, но не единственные движущиеся». Их движение не походило на быстрый побег. Целиком бастион Разови был размером с город, и его большая часть находилась под землей в виде сложных катакомб. Император отвоевал его у техноварварской королевы-воительницы во время объединительных войн, и Империум сделал то, что у него получалось лучше всего. Уничтожил все следы предыдущих владельцев и использовал то, что могло принести пользу для его собственных целей. Подземные уровни крепости составляли десятки километров туннелей и залов. Зифон никогда не был так глубоко под поверхностью, по крайней мере в сознании, поэтому он следовал за парящим сервочерепом Ленда. Сервиторы не двинулись за ним, даже когда Зефон позвал их. «Пусть они умрут внизу», — сказал Лэнд, и проекция его образа дрогнула, искаженная расстоянием и очередным всплеском помех. «Теперь они бесполезны. Следуйте за мной». И вот Зефон повел своих слуг сквозь дрожащую темноту. Эристес, не обученный владению оружием, шел с напускным спокойствием, делая вид, что не слышит разговора своего хозяина. Шинкай был поглощен своей ношей и, казалось, не интересовался речами Лэнда. Только Шафия слушала в открытую. Она неприязненно покачала головой в ответ на фразу марсианина. Очевидно, она была невысокого мнения об Архане Ланде. «Где вы находитесь?» В какой-то момент спросил зифон у проекции. «Далеко над вами, готовлюсь покинуть бастион Розави», ответил Архан, явно отвлекаясь на разговор с одним из конвоев, направляющихся в Санктум Империалис, вместе со всеми, кто еще сохранил Толику здравомыслие. «Но ты ведь не об этом хотел спросить, не так ли? Что ты хочешь услышать на самом деле?» Он не хотел этого говорить. Даже спрашивать казалось предательством. «Мы проигрываем войну?» Архан Лент рассмеялся так сильно, что его гололитическое изображение замерцало искажениями. Прошло совсем немного времени, прежде чем Зифон наткнулся на первого из своих погибших сородичей, скорее кузена, чем брата. Имперский кулак привалился к стене коридора, его потрескавшиеся доспехи заросли пульсирующим ухом. «Не трогай это», – раздался впереди голос Лэнда. «Он», – пробормотал Зифон. «Не это. Прояви уважение. Этот воин отдал свою жизнь за Империум» он наблюдал за мясистым ухом за его неровной пульсацией. Пока он смотрел, корка, образовавшаяся на лице мертвого космодесантника, набухла и медленно лопнула, породив поток неуклюжих слепых пауков. Эти твари были цвета человеческой плоти. Безглазые они дрались друг с другом, пожирали друг друга с тупой ненавистью, истекая человеческой кровью. Зефон шагнул ближе. Почувствовав его движение, несколько пауков бросились на него, в диком вызове раздвинув хелицеры и передние лапы, шипя и выбрасывая свои бесцветные внутренности. Зифон уклонился от брызг кишечной кислоты и, не оглядываясь, пошел прочь. Сервочереп, проецирующий изображение Аркхана, летел впереди, часто останавливаясь, чтобы просканировать коридоры и комнаты заброшенного бастиона. Здесь произошла битва, и становилось все более ясно, какая из сторон одержала победу. Повсюду лежали непогребенные мертвецы. Большинство из них были одеты в форму имперской армии, но не все. Многие были безоружны, в лохмотьях и одеждах. Паломники, гражданские, беженцы, семьи. Завернув за угол, кровавый ангел посмотрел на длинный коридор, устланный ковром из павших. На их плоти виднелись резанные раны, раны от лезвий цепных клинков, возвещая о предсмертных мгновениях, в которые они были разорваны на части. Некоторые из тел погрузились в сталь, каким-то образом вгнив в стены и пол. Избежать их было невозможно. «Поторопись», сказал голопризрак, проплывая в нескольких сантиметрах над мертвецами. Зефон перешагивал через них, Тяжесть его доспехов расплющивала мертвецов под его ногами, как бы он ни старался быть осторожным. Он слышал, как позади него с трудом идут его треллы, для них это была почти кромешная тьма. Люди полагались на ручные факелы, но он был кем угодно, только не человеком. Он ясно видел, куда и на кого наступает. «Аркхан, здесь дети?» «Конечно, они тут есть», — сказал Лэнд, двигаясь вперед. Подоровни бастиона Разове служили одним из последних за пределами Санктум с укрытием для беженцев. Как враги спустились сюда? Они просто появились здесь. Можно сказать, проявились. Я не понимаю, признался Зефон. Сервочереп повернулся по медленной дуге и появившийся призрак окинул его безжалостным взглядом. Как и мы, сказал Лэнд. Никто толком не знает, что произошло после падения последней стены. Все пошло наперекосяк, Зифон. Сотни миллионов погибли. Мы все в неведении. Они бомбардировали нас с орбиты. Они сравняли плато с землей. Большая часть внутреннего дворца превратилась в пустыню из обломков. Связь между бастионами была ненадежной целые недели и не работает вот уже несколько дней. Зифон продолжал двигаться он оглянулся на остальных. Тени отставали от него. Лэнд продолжал говорить на ходу. Экзопланарные ксеносы проявляются по всей пустоши и внутри последних бастионов. Воля амнисии больше не сдерживает их. Мы видели их в бастионе Кедония в конце, перед тем, как мы бежали оттуда, чтобы добраться до Розави. Они возникли из мертвецов. Они вырвались из живых. Вскоре это произошло и здесь, внизу. Это происходит повсюду. Кровь бога машины, кора планеты нестабильна, а атмосфера задыхается от пыли. Этот мир умирает. В своем стремлении завладеть террой гор убивает ее. На это нечего было ответить. Опираясь одной рукой на стену для равновесия, Зифон пошел дальше, стараясь не наступать на павших. Многие тела находились в процессе какого-то невозможного трупного слияния, срастаясь там, где соприкасалась их мертвая плоть. Он видел тела, сросшиеся со стенами. Скрюченные пальцы, тянущиеся из металла, полустертые лица, беззвучно кричащие из стали. Одно из них попросило его о помощи. Он повернулся и увидел скопление раковых опухолей в форме женщины, приклеенной к стене собственным разложением. Оно потянулось к нему с неуверенной чуткостью, словно проверяя, настоящий ли он. «Пожалуйста, помоги мне», — повторила оно. «Не обращай внимания», — сказал Лэнд. «Игнорируй их. Они думают, что они все еще люди». «Не оставляйте меня здесь», — сказала твай. Расколотая голова продолжала открываться там, где у нее когда-то был рот, обнажая сотни ужасных зубов. «Кто ты?» Спросил он, стараясь не выказывать своего беспокойства. Дженна, ответило существо, его голос напоминал бульканье каши. Дженна Верне. Пожалуйста, помоги мне. Помоги моей семье. Не оставляй нас здесь. Оно замолчало, подвешенное на стене, истекая кровью, разлагаясь. Зифон не видел в этом живом родстве ничего человеческого. Он боялся, что, сказав это, причинит ему еще больше боли. «Я не могу помочь тебе, Дженна». Хотя нет, мог. Он почувствовал тяжесть пистолета в своих руках. Оно, она внезапно рассмеялась, звук был густым и влажным. Они прорвали основную линию. «Продолжай двигаться», — огрызнулся Лэнд. «Не дай ему проникнуть в твой разум». Эта тварь, женщина, начала течь, ее тело превратилось в грязь, которая испарялась, стекая по стене. «Они прорвали основную линию», – сказала она сквозь шатающиеся зубы в тающем рту. «Сын Сангвине, мы видим и слышим сквозь железо и камень, пепел и пыль, мы знаем, мы знаем, мы знаем», – Зефон нажал на курок. Останки Дженны Верне украсили стену шипящим узором, не имеющим ничего общего с кровью» кровь не растворяла металл. Кровь не текла подобно смоле. «Кажется, теперь я лучше понимаю, что угрожает Терра», — сказал он голопризраку Архана. «Нам не следует медлить, хозяин», — обратилась к нему Шафия. «Да, конечно», — сказал Лэнд. «Послушай, Треллов. Продолжай двигаться». И на этот раз Зефон так и сделал. 8. Тысяча огоньков Рюккат. Человечеству всегда удавалось найти поэтический оборот речи для прогнозируемого конца света. Писатели любят говорить о всеобщем распаде, когда центр не может удержать части целого, противопоставляя подъем океана в падению империй. Философы утверждают, что конец наступит не с грохотом, а с плачем. А что насчет смерти? Они обещают, что бояться нечего. Смерть – это просто еще один путь». Так всегда рассуждают мужчины и женщины, далекие от опыта того, каким на самом деле будет конец всего сущего. Когда не можешь пасти чистину, легко скатиться к сангвинической философии. Да, центр не может удержать части, но распад означает геноцид триллионов. Да, смерть – это еще один путь, но этот путь ведет к тому, что душа каждого мужчины, женщины и ребенка попадет прямо в открытые рты безумных богов. Если бы древние мудрецы увидели все это своими глазами, возможно их изречения были бы не столь безмятежны. Но у монеты есть две стороны. С безмятежностью незнания соседствует призрак надежды. Люди будут сопротивляться до конца, даже вопреки свидетельствам своих глаз и выводам своего разума. Логика здесь не играет никакой роли, здесь правит балом надежда, а инстинкты выживания заложены в мозг каждого живого существа подобные им эмоции сжигают холодные и прямые доводы. Так было и сейчас, в последние дни войны. Не имело значения, что война закончилась. Не важно, что Терра горела день и ночь под погребальным саваном из пыли. Защитники продолжали сражаться. Идея линии фронта в войне за Терру была фикцией. Уже сомнительная, когда в последней стене появилась первая брешь, эта концепция стала всего лишь мифом, когда Джигатай Хан атаковал космопорт «Львиных врат». Рогал Дорн наметил и спланировал во внутреннем дворце целую страну из запасных точек обороны, баррикад, опорных пунктов, складов оружия, и защитники заняли их, затем сражались за них, истощили их и оставили их в непрерывной цепочке. Те, что не были покинуты, были разбомблены с орбиты, стерты неприцельными бомбардировками капитанов кораблей, не способных сдерживать себя, или же разгромлены ордой магистра войны. Уцелевшие бастионы были осуждены, а их защитники сражались, продавая свои жизни, чтобы задержать продвижение орды. Это была уже не одна война. Каждое проводимое гором вторжение превосходило слово война, но никогда это не было так очевидно, как сейчас, когда оборона была прорвана. Сражения росли и делились на части, и бесчисленные отдельные войны бушевали по всему лицу Терры. Сплоченность уступила место изоляции, оставшиеся силы императора были окружены в своих последних крепостях и окопах, отрезанные друг от друга. Тысячи огоньков по всей Евразии гасли одна за другой. Там, в бесконечном пепле, лежал воин по имени Рюкат, хотя даже этот первый факт о нем был в некотором роде ложью. Рюкат было его имперским именем, которое он носил, словно неудобный плащ, ради других. Его фенрисийские братья, поклявшиеся и связанные кровью как встарь, называли его по имени, данному по его деяниям. Они звали его, врагов не осталось. Он был как охотником, так и воином, и гордился различием между этими понятиями. Для имперских песцов он был просто еще одним космическим десантником в беспорядочном легионе космических волков их взгляды не могли проникнуть за мешанину отметок роты отделений, непроницаемую для сторонних наблюдателей. Они не знали ни его места в отряде «Крик тоскующего дракона», ни его роли в стае под названием «Вой родного мира». На шее у него висел гладкий кожаный шнурок с талисманом из фенрисийского янтаря, подаренным ему целую жизнь назад его верховным вождем Лемоном из племени руссов. Получение этого талисмана было самым гордым моментом в его жизни. Он будет носить его до самой смерти. Рюкат стоял на укреплениях бастиона Арджуна, дворцового небошпиля, связанного километровыми арками с бастионом Меру. Когда Меру был захвачен, Арджуна уже несколько часов стоял в одиночестве, обороняемый все уменьшающимся числом защитников. хотя они и сражались превосходно, но они не были богами, чтобы переписать ход судьбы. Враг забрался на стены, перебрался по мостам и обрушил стены непрерывной канонадой. Это стало концом Арджуны. Десантно-штурмовые корабли не могли надежно лететь в пыли. Пепел в воздухе критически истирал крылья с обеих сторон, взрывал стекла кабин в морозе, прогрызал внутренние механизмы и заставлял громовые ястребы задыхаться, глохнуть и умирать от удушья. Реактивные двигатели штурмовиков раскалялись до бела, плавя пепел в стекло, от которого лопасти турбин тупились, а двигатели глохли. Не было ни одного чистого участка воздуха, где можно было бы зависнуть и восстановиться, независимо от того, насколько корабль поднимался или опускался, и за несколько дней ни один из них не смог благополучно достичь орбиты. Пилоты не могли видеть. Они летели вслепую с мертвыми приборами через утыканные зданиями размером с горные хребты горящий город масштабом с целую страну. Они боролись с управлением машин, двигатели которых не могли дышать. Но это не остановило ни одну из сторон. Одних заставляло отчаяние, других воодушевляла надежда, и жажда крови всегда была мотивирующим фактором для многих. Рюкат, окруженный своими мертвыми братьями, был близок к одному из последних оставшихся на стене кораблей. Он не был дураком, и его никогда нельзя было заподозрить в оптимизме. Он знал, что погиб. В его ушах, над древом пламени и грохотом тысячи болтеров, сквозь скрежет Вокса пробивался голос, призывавший его бежать. Но он не побежал, как уже говорилось, он не был дураком. Он предпочел бы умереть с клинком в руке, чем среди искореженных металлических останков разбившегося челнока. Он оплакивал убитых. Он не терял достоинства. Как и во многих других традициях родного мира Легиона, фенрисийская культура не видела ничего постыдного в скорби. У его ног лежали братья, рядом с которыми он сражался на протяжении двух человеческих жизней. Он любил их больше самой жизни. Конечно, он плакал. Машина не могла плакать. Трус не стал бы плакать. Здесь был Каргир, которого звали 13 падающих звезд, родившийся под метеоритным дождем, величайшим предзнаменованием у северных племен, а теперь павший от клинковых ранений в оба сердца. Был Вайгер, за сходство с предками, названный эхом трех героев, родившийся в бесконечную фенрисийскую зиму и убитый болтом в голову. Был Ордун, названный Родичем Ночи, рожденный для охоты во тьме и погибший в войне, которую не следовало вести. Они были последними. Остальные из его стаи погибли несколько недель назад. На тере почти не осталось волков, а из тех немногих дышало еще меньше. Умоляющий голос не умолкал, пока он не разорвал свою связь с Воксом. Рюкат остался на месте, пока мимо негов пыли проносились фигуры. Люди. В масках бегущие, хромающие. Защитники, спасающиеся бегством. Почему? Куда бежать? Что особенного в том, чтобы умереть там, а не здесь? Он присел и положил руку на разорванный нагрудник своего офицера и брата, 13 падающих звезд. Грязные бронированные кончики пальцев дотронулись до разбитого империалиса и его брата. Он улыбнулся сквозь горькие слезы, потому что случайный символизм момента был настолько прямым и точным, что он не мог не усмехнуться. Затем враги, преследовавшие убегающих защитников, пришли за ним. Он поднялся, держа в руках не только свой цепной меч, но и включенный силовой клинок павшего вождя. Один меч разъяренно взревел, другой сверкнул убийственной молнией. В сагах его родного мира и легиона, выросшего на столь ледяной почве, у героев всегда были достойные последние слова. Они доблестно бравировали и бросали величественные последние вызовы на поединок, заставляя врагов внимать им с неохотным уважением. Но Рюкат никогда не любил саги, а эти враги, эти ревущие пожиратели миров и поющие тысячи сынов, слишком упивались молоком своих черных богов, чтобы уважать своих врагов да и сами они не заслуживали уважения. Он встретил их лицом к лицу и сразился с ними. Эта часть, по крайней мере, совпадала с сагами Фенриса. Но не было радости в его убийствах на этом рассвете. От любого воина ожидалось, что тот будет убивать своих врагов. В эти последние мгновения для него было важно не то, кого он убивает, а то, где он находится, готовый к смерти. Он умирал вместе со своими братьями часть своей стаи до самого конца. Это было правильно, так и должно быть. Его братья восхищались тем, что он всегда сражался до тех пор, пока не оставалось врагов. И врагов не осталось, названный так за свою стойкую неутомимость, наконец не оправдал свое имя. В этом не было ничего постыдного. Как может быть стыдно за поражение, когда не было никакой надежды на победу? Когда настал тот самый момент, Рюкат не мог перестать ухмыляться. Он ухмылялся, стоя по щиколотку в мертвецах, когда сталь клинков его врагов встретилась внутри него. Он ухмылялся даже тогда, когда падал, и жизнь вытекала из него потоком гордой фенрисийской крови. Воин, убивший его, один из тысячи сынов, взял силовой меч из его умирающих пальцев. Меньше чем через минуту этот воин был убит случайным потоком огня ласпушек, а клинок, некогда ценимый воинами воя родного мира, испарился, навсегда забытый. Таковы были причуды войны. К тому моменту, когда Рюкат, захлебываясь кровью, усмехнулся в последний раз, челнок имперских кулаков, стоявший дальше на укреплении, уже взлетел. Остаться на стене означало умереть, и пилот решил рискнуть в небе. С протяжным ревом громовой ястреб вдохнул пепел своим механическим чревом и оставил землю позади. Он рванул в небо, уже на пределе сил, уже обреченный. Когда его двигатели задохнулись от плавящегося стекла, пилот спикировал, нагнетая через воздухозаборники охлаждающий воздух, надеясь отвердить расплав и очистить от осколков засорившиеся турбины. Его звали Эктар, уроженец терры, имперский кулак. Никто не видел, что он сделал, но маневр был великолепен. Солдат, находившихся на борту, бросило на внутренние стенки корпуса и на ремни своих полетных тронов, многие из них думали, что попали под зенитный огонь, не понимая, что мастерство их пилота дало им еще несколько секунд жизни. Но в конце пикирования не было чистого воздуха. На всей старой земле больше не было чистого воздуха. Кувыркающийся корабль прочистил горло только чтобы вновь наполнить его пеплом и пылью. Он вновь захлебнулся грязью через несколько секунд после того, как избавился от ее. В акте абсолютного отчаяния громовой ястреб запустил свои орбитальные ускорители и на форсаже прорвался сквозь ослепляющую пыль. В течение трех секунд он набирал высоту ценой стирающегося корпуса и умирающих двигателей, пожирая себя в полете он столкнулся с одним из вычурных переходов между бастионами Меру и Арджуна, который его пилот даже при всем желании не смог бы заметить. Большую часть левой половины корабля оторвало, обломки, вращаясь, попали в двигатели, визжавшие до тех пор, пока пыль не задушила их полностью. То, что осталось от корпуса, вылетело на ничейную землю, Обломки и шрапнель разлетелись во все стороны, рассекая неплотный полк пехоты в цветах гора, преследующий колонну отступающей имперской армии. Бастион Арджуна пал менее чем через час, и еще один огонек угас. 9. Последняя шутка. Трансакта 7 ВУА 1 Снова вниз, сквозь пыль. Мимо островов имперских рыцарей, все еще стоящих прямо, пока пламя пожирало их кости. Над десятками тысяч тел, устилающих землю. Вверх и вверх по боевым укреплениям бастиона Пифия, стены которого были расколоты и захвачены, а знамена теперь развивались на ветру под цветами горы. Запавший Пифии еще дальше, еще глубже в пыль. Здесь не было величественной архитектуры палатинских бастионов. Здесь бои шли на заваленном обломками пустыре, который когда-то был рядом улиц вокруг принципа коллегии, где послы из покоренных миров изучали устои империума Терры. То была академия с огромными библиотеками и архивами данных, в ней обитали тысяч душ, прибывших с других миров, и 2000 наставников, тщательно отобранных для наблюдения за их перевоспитанием. А теперь это были пустые руины. Трансакта 7 в 1 не могла моргнуть, потому что даже кратковременное закрытие глаз означало потенциальную потерю данных. Возможность этого была недопустима для ее хозяев и хозяек, приспособивших ее, и большинство ей подобных, для работы без век. Она смотрела на умирающий мир вокруг себя сквозь потрескавшийся пластик своего моновизора. Линза все время щелкала и вращалась, пытаясь сфокусироваться, пытаясь увидеть что-нибудь в ослепшем мире. Она была марсианкой по рождению и марсианкой по воспитанию. Ее колыбель грел жар благословенных кузниц, и она была подготовлена к смертельной святости оружия, которое носила. Она была скитарием. Трансакта 7 в Уай 1 шла по мраморным руинам, выполняя последний полученный ею приказ. Защищать принципа. Слова все еще мелькали готическим шрифтом в глубине ее глаз. Защищать принципа защищать принципа. В самом начале, месяца назад, еще до того, как война поглотила все разумное, ее приказы отдавались вознаграждающими адреналином голосами ее повелителей. С течением времени и с ухудшением связи приказы доходили до макроклад скитариев при помощи священных шифров, затем через стандартный бинарный кант, затем через простые оперативные коды и, в самую последнюю очередь, посредством обычного текста. Она не слышала священной речи своих владык три недели, пять дней, 9 часов, тридцать одну минуту и 9 секунд. 10. 11. 12. На краю поля зрения мелькала надпись защищать принципа, и она знала, что приказ был верным. Когда он начал мигать шесть дней назад, сопровождающие его знаки верности были корректны, но она уже не знала, оставался ли приказ в силе. В конце концов, принципа коллегия превратилась в руины. Здесь было мало того, за что стоило сражаться, и лишь немногие из ее сородичей клади были еще достаточно боеспособны, чтобы защищать это место. Других приказов за это время не были получены ни трансакты 7 в Уай 1 ни кем-либо из ее братьев и сестер, носящих священный красный цвет. Это вызывало чувство тревоги. Ей не нравилось рассматривать возможность того, что ее хозяева и хозяйки были мертвы. Лишь немногим менее неприятным было предположение, что они отдали приказ, до сих пор неисправленный и не обновленный. Если только, — рассуждала она, — ее повелители не знали о таком исходе, когда отдавали приказ, обдумывая неизбежное. В таком случае она была назначена сюда для смерти в бою, потратив валюту в виде своей жизни на то, чтобы замедлить врага и в этом случае никаких дальнейших приказов не последовало бы. Это был самый вероятный вариант. Он не был идеальным, не был ясным, и мысль об исполнении потенциально неверного приказа причиняла ей гораздо больше неудобств, чем мысль о смерти во исполнении правильного приказа. Но, оперевшись на похожие случаи, она рассудила, что если бы ее и ее сородичей послали сюда продать свои жизни, это было бы указано в первоначальном приказе. «Неважно». Она сделала все, что могла, и верила, что не отклонилась от своего места в плане амнисии. Тешка сказал Инварик слева от нее. Трансакта 7 вуай-1 повернулась к нему. Он умирал, и она продолжала испытывать дрожь эмоций по этому поводу. Его убивал не враг, его убивало ее оружие. От близости к ее священному арсеналу его кожа почернела, и он кашлял кровью». Он знал об этом. Она поведала ему об этом, когда они только объединились, объяснив, как могла, что святая аура и ее оружие была одновременно невидимой и смертельной для неподготовленных людей. «Ты говоришь про радиацию?» – спросил тогда январик Трансакта 7 вуай 1 кивнула, потому что таковым было обыденное название божественной ауры, излучаемой ее оружием. Энварик взглянул на карабин с латунным корпусом и светящимися внутренностями в ее руках и пожал плечами. «Я получу болт в голову раньше, чем радиация доберется до меня. Все равно никто из нас не выберется из принципа живым. Как тебя зовут?»